Глава двадцать восьмая. Если ты очень быстро от кого-то убегаешь, то рано или поздно догонишь его сзади. Маленький мук. Примерно через час после того, как Дамулло расплатился за роскошный обед, болтливый Рэббет, чуть пританцовывая, сопроводил своих новых знакомцев на окраину еврейского квартала. Там они быстро отыскали самую дальнюю маленькую лавку. Здесь и трудился, вышеозначенный юноша, явившийся слепой первопричиной целой цепи волшебных и ужасных событий. Дверь была не заперта, но на вежливый стук и приветствие шалом никто не откликнулся. «Так я уверен, что этот длинный жмот там. Наверняка он заметил меня издалека и теперь забился под стол, чтобы показать, как у него болят зубы, и не вернуть мне подло украденный пузырек. Давайте засучим рукава и войдем сразу все трое, так и пусть ему станет стыдно». «Почему нет?» — кивнул Хаджа, подмигивая Болянскому. «Эй, уважаемый, ты замер, как мула перед забегом на самый высокий минарет А я тебе говорил, от слишком жирной пищи пучит!» «Мухи!» — невпопад ответил бывший помощник прокурора. «Слишком много мух!» «Что-то не так!» Когда трое гостей, легко распахнув незапертую дверь, шагнули внутрь лавки, то едва ли не выпрыгнули обратно. В льву пришлось удерживать товарищей силой. — Он умер, умер, умер, о, ну, яхвы, что я буду делать, такой завидный жених, такой воспитанный молодой человек, он даже ни разу не обиделся на моего кота, которого у меня нет. Посреди небольшой комнаты, уронив голову на руки, носом в расписки и подсчеты полусить полулеж за небольшим рабочим столом, находился несчастный. Умереть он, конечно, умер, но все-таки правильнее было сказать, что его убили. В спине юноши по рукоять торчал широкий нож. На первый взгляд, самый обыкновенный, едва ли не кухонный. Впрочем, какое это теперь имело значение? «Слуги Хайамкара умеют прятать следы», — кое-как прокашлялся на средин. «Хорошо под паранжой незаметно, какое у меня белое лицо, и даже если стошнит, равно не так видно». «Давайте уйдем отсюда, хлядусь бородой царя Соломона, не стоит долго находиться там, где кто-то умер, ибо всегда найдется какой-нибудь ретивый стражник, что заглянет сюда из чистого любопытства, но сразу решит, будто бы именно нам известные ответы на все вопросы». «Пару минут и валим», — согласился мой друг, приступая к беглому осмотру помещения и аккуратной проверке карманов мертвеца. Удар нанесен сзади. Следов борьбы нет. Возможно, жертва знала и не боялась убийцу. Мелочь рассыпана по полу. Есть не только Таньга, но и пара серебряных дирхемов. Значит, убивали не с целью ограбления. — Лев Джан, бежим! Сюда действительно идет стража! — высунувшись на улицу, простонал Хаджа. — О, шайтан! Их словно кто-то направил по нашему следу. — Нетрудно догадаться, кто... Аболенский вытащил из-за пазухи юноши смятый клочок бумаги, сунул себе в карман и, указывая на лестницу в углу комнаты, скомандовал. «Уходим через верх крышами. Все трое». «Я не пойду. Так я же ни в чем не виноват. Если буду бегать, то останешься живой», — рявкнул дому лоб, отталкивая старого еврея в спину. «Там сам Шахмет. А у него не лучшее настроение после драки с визирем. Сейчас ему годится любая жертва». «Храните нас в небеса, еврейская удача и Аллах да кучи!» Рабь Забар первым забрался по лестнице и, невзирая на возраст, бодренько припустил по плоским мусульманским крышам в обход иудейского квартала. «Это правильно. Если за тобой гонятся, никогда не стоит приводить преследователей в ту сторону, где реально спишь и живешь. Наши герои, недолго думая, метнулись за ним следом в лучших традициях городского паркура». Но избежать погони не удалось. Их заметили. Молодые и желающие выслужиться стражники охотно решили сыграть в догонялки. «Так и оно мне надо!» — бормотал старый дед, тряся пейсами, с такой завидной легкостью прыгая на сумасшедшее расстояние, что длинные полы его лобсердах оказались черными крыльями. Ему бы позавидовали даже патриархи Ушу, а случайные прохожие на улочках прятали детей, боясь, как бы их не утащила клювастая тень мирового сионизма. «Это просто день ВДВ на Бакинском рынке!» — в свою очередь едва ли не пел восторженный Левушка, сталкивая лестницу с двумя стражниками на еще четверых. Цветистый восточный мат-перемат заставил бы краснеть и самого Шайтана — потому что именно ему и желали засунуть нашего героя головой в судьбу проктолога «Мусульмане, это точно не я! Вы же знаете, это они, а я тут случайно!» В тон товарищ подпевал на средин, кидаясь в преследователей всем, что попадалось на крышах, старыми ковриками, медными тазами, чужими тапками, беривыми веревками и подносами сушившегося урюка. Разумеется, это лихо добавляло веселье всем, включая и самих стражей, потому что азарт он и в средневековой бухаре». Азарт. Даже более того, на самом деле такая погоня была нужнее всего именно стражникам. Ведь когда на место словившего по шлему тазом вставал его боевой товарищ, запутавшийся в чужом белье и обсыпанный кишмишем, их братство крепло, потому как ребятам уже было о чем поговорить на общую тему после работы». Это сейчас офисные штатные психологи проводят всякие ролевые игры, типа «репка, ручеек, бутылочка» для укрепления взаимопонимания и единства в рабочем коллективе. А раньше людям все заменяло. Погоня! Задравший платье дому вспомнил босоногое детство и, летая по крышам, радостно старался выбирать места со скоплением барахла или строительного мусора. Там было больше интересных предметов для бомбометания, а один раз даже попался кулек с алебастром. Впрочем, сам он не справился, куль был тяжелый, и кидали они его в четыре руки с Соболенским. Очень удачно, судя по воплям пятерки с саблями, мгновенно превращенные из краснорожих парней в белых привидений. Жаль, только лебединой танец» с популярного балета Чайковского не исполнили, благ видок был подходящий. «Стойте, негодники, и клянусь, ваша смерть будет быстрой!» — грозно взревел высокородный шахмет, бессмысленно гоняя с горячего жеребца внизу по узким улочкам. Увы, предложенная перспектива быстрой смерти, какой бы завлекательной ни считал ее начальник городской стражи, трех убегающих ни капли не вдохновляла. А если вдохновляло хоть капельку, то совсем в другом смысле. Негодники лихо увеличили скорость. Результат погони был, разумеется, предсказуем. Два десятка тяжело вооруженных стражников с щитами, саблями и копьями ни в чем не могли соперничать с легконогими преследуемыми. Красному от ярости Шахмету было доложено, что возмутитель спокойствия упал в бездонный колодец — столь глубокий, что он оттуда никогда не выберется, сильно ушибся и уже там явно умер от голода. А за багдадским вором пришел сам шайтан, слезнул его с крыши влажным языком, обслюнявил и унес с собой к вратамады, видимо, желая съесть его где-нибудь подальше от взоров правоверных мусульман. Что же касается убегавшего с ними старого еврея, то он непременно придет завтра сам, ибо они громко пообещали ему вслед тысячу таньгаза его же голову, И старика вроде бы заинтересовала сумма. Ответ гневного командующего медноголовой стражей мы приводить не будем. Догадайтесь сами, ничто не будет слишком вульгарным или слишком грубым. Намекнем лишь, что кое-кто из наиболее неудачливых стражников в тот день добровольно решил переквалифицироваться в Евнухи. Ну, то есть не дожидаясь, пока с другими это сделает их начальник. На самом-то деле, разумеется, ни лев, ни хаджа не погибли. Более того, Рэбе Забар окольными путями вывел их к своей лавочке, где беглецы тихо-спокойно переждали шума и суматоху на улице. Маленький магазинчик или лавка старого еврея располагались в том же доме, в котором он и жил. Небольшое квадратное помещение, разделенное символической занавеской на две неравные части. В ближней, но меньшей половине находился замызганный прилавок, от края до края уставленной духами, маслами, благовониями и аптекарскими снадобьями чисто косметического воздействия. За занавеской стояли две койки, шкаф с одеждой и хлипкая дверь выхода на задний двор. «Вэ-вэ, я не лякарь, они зарабатывают так, что дай бог нам с вами хоть половину получать на троих и в год». Это хороший гешефт, напомяните мое слово. Еврей, врач, никогда не будет голодным, пока весь мир не будет здоров. А такого не бывает, и правильно. — Вы живете один, почтеннейший, — не совсем вежливо перебил на средин. — Да хранит Аллах целомудренную красоту вашей дочери, но пусть она выйдет поприветствовать отца, а мы опустим взоры. — Особенно я, — перекрестился Баренский, внимательно зыркая по сторонам, но так и не найдя чего стырить. Чисто для поддержания формы. Он бы вернул. Лев не любил брать чужое. Его роль во всех тех историях была навязана ему без его воли. «О, сара, колокольчик мой!» — ласково вздохнул старик, вывешивая снаружи табличку «Буду через пять минут не уходить их конкурентам, вас опять обманут» и запирает дверь изнутри на засов. Она еще утром ушла к двоюродной бабушке, понесла кошерных пирожков и кувшинчик масла. «Вернется к вечеру, а вы, наверное, столько не задержитесь, молодые люди всегда заняты, у них всегда очень важные дела, я все понимаю, мне за вами не угнаться». «Так, что там в продолжении нашего маленького предприятия? Мы таки сошлись на тысячи таньгам?» у как сокал!» — покачал головой взмыленный дамулло. «Ведь ты сам признаешь, что не ведаешь, как превратить человека в животное. Как же ты можешь совершить обратное?» «О, я вижу разумный компромисс». Мне нужно лишь посмотреть на этот пузырек, что украл у меня тут подлый... Ой, я мертвых плохо не говорят. Замечательной широты души юноша, искренне путающий свое и чужое, дабы по остаткам на стенках сосуда определить, что там было, и попробовать создать противоядие». «Разумно», — поморщился Боленский, прекрасно представляя себе дальнейшее развитие сюжета. «А где находится этот пузырек?» «По дворце мира. Вздохнул на середин, заискивающий, глядя другу в глаза. «Ну, а чтоб тебе там не было так скучно, можешь заглянуть в гарем на часок-другой. Главное, при ослахни, проболтайся!»